Я не знаю наверняка, как их разрушить, но у меня есть план. И для того, чтобы он сработал, нужно, чтобы все цирки действовали сообща. Вот я и выслеживаю другие цирки, ищу сторонников. И как? Многих уже переманило на свою сторону. Перед глазами возникли ржавые остовые автокаравана Облевиона, вычурные венецианские маски вместо лиц и обреченность в глазах, видневшихся в прорезях. Кристина решительно прогнала эти картины. «Я в начале пути», — призналась она. «Иначе говоря, мы первые». «Нет, вторые», — твердо ответила Кристина. И это была правда. Клоун покачал головой. «Пока я слышу только слова». Кристина лихорадочно размышляла, какие более весомые доказательства может привести. Пальцы сами нащупали круглый амулет в кармане и сжались вокруг него, но Кристина не торопилась его доставать. Она уже убедилась, что он не работает, как пресловутая волшебная палочка, так что взмахнуть им и сотворить какое-нибудь бессмысленное, но броское колдовство не получится. С улицы донёсся леденящий душу вой, клоун вздрогнул и напрягся. «Нам действительно пора», — напряжённо воскликнул он, и Кристину осенило. «Я так понимаю, ты слышал о гончих», — констатировала она. «Может, даже видел?» «Гончие — «Гончи, это тебе не шутки», — отрезал клоун. Если ты никогда с ними не сталкивалась, считай, тебе крупно повезло. Ну, а поскольку у меня такой опыт есть, я последний раз вежливо попрошу тебя не тратить зря мое время. Нам действительно пора уезжать, пока они не явились по нашу душу». «Они уже явились», — заверила Кристина. «Только не по вашу душу. Точнее, по вашу, но только потому, что мне нужно было вас найти». Даже толстый слой грима не мог скрыть появившегося на лице собеседника удивления и недоверие. «Дай мне еще одну минуту своего драгоценного времени. Я хочу кое-что тебе показать, и если после этого мне так и не удастся тебя убедить, я оставлю тебя в покое», — пообещала Кристина, и к ее облегчению клоун последовал за ней. Кристина быстро прошла сквозь опустевший механический цирк таун Инфиниона и направилась к припаркованному поодаль автокаравану Коллизион. Клоун не отставал. Но вскоре его шаг замедлился, Кристина оглянулась на него, а затем проследила за его взглядом и понимающе улыбнулась. Он увидел огненных гончих в голове автоколонны. «Не бойся, они не нападут», — заверила Кристина. «У нас есть дрессировщик, они слушаются его приказов, они умеют брать след цирков, именно так мы вас нашли». Клоун что-то неразборчиво буркнул в ответ, не сводя глаз с огненных тварей, которые кружили на месте, наскакивали друг на друга и время от времени задирали морды к небу и издавали жуткий вой. «Ну как? Теперь ты готов меня выслушать?» Клоун кивнул, по-прежнему не поворачивая к ней лица. Его взгляд никак не мог оторваться от гончих. Именно в этот момент Кабар, раздраженный их завыванием, очень кстати щелкнул кнутом и рыкнул «Молчать!» И огненные твари послушно притихли. «Да». «Тогда давай попробуем сначала. Я Крис, директор коллизиона, и у меня к тебе важное предложение». Лоун, наконец, повернулся к ней и протянул руку для пожатия. Не бронзовую а другую. Арлис, директор инфиниона И я очень внимательно тебя слушаю. Глава одиннадцатая. Кристина не то чтобы прямо переселилась в цыганскую кибитку, но теперь она проводила здесь большую часть дня. Не потому, что это было настоящим жильем директора, а потому, что она продолжала надеяться на чудо на то, что вот-вот найдет подсказку, которая поможет в реализации ее плана. В идеале, конечно, пошаговую инструкцию о том, как обратить вспять заклинание, которое сотворила в свое время христиана. Но Кристина понимала, что настолько сильно повести не может, и надеялась найти хотя бы какие-то записи о том изначальном заклинании или описание ритуала. Возможно, имея его на руках, она смогла бы что-нибудь придумать. Когда неизменно приводившие в тупик поиски утомляли до раздражения в каждой клеточке тела и до черных мушек перед глазами, Кристина напоминала себе, что теперь хотя бы больше не звонит старинный телефон, который она вернула обратно в кибитку после ухода Мануэля, хотя и испытывала сильный соблазн его выбросить, и никто не говорит ей в трубку за могильным голосом странные пугающие вещи. А когда она выглядывала в окошко, Вид автокаравана, растянувшегося так, что она не видела хвоста колонны, по-прежнему вселял в нее изумление. Неужели у нее получилось, и у Коллизиона появился первый союзник в их амбициозном и безумном плане? Хотя формально Инфинион не был первым присоединившимся к ним цирком. До этого к ним примкнул Обливион, точнее, его остатки. И не столько примкнули, сколько рискнули принять приглашение от безысходности, в отчаянной надежде, что их не удалит. Никаких переговоров о подлинном прошлом цирков и о будущем, которое может для них произойти, не проводилось. Кристина до сих пор не знала, как с этим быть. Циркачи Аблевиона по-прежнему оставались напуганными и напряженными, словно каждую секунду ждали худшего и все так же категорически отказывались снимать свои костюмы и маски. Стоит ли им добавлять новых поводов для волнения, если они не могут справиться даже с собственными страхами? «И зачем мы вообще потащили их с собой? Толку от них никакого, зато лишние проблемы», подумала Кристина и почти сразу же Ей стало стыдно. В первую очередь потому, что ее мысли оказались отражением слов, которые не стеснялся говорить вслух Кабар. «Зачем нам эта головная боль?» И, не думая понизить голос, говорил метатель ножей на каждой их остановке всем, кто был готов его слушать, и тем, кто не готов, тоже. «Мало нам своих проблем, так теперь еще этих убогих на себе волочь!» Пытаться заставить Кабара замолчать было невозможно, И Кристина только радовалась, что циркачи-облевиона по-прежнему предпочитают прятаться по автобусам и трейлерам, куда их расселили, и потому не слышат, как возмущается метатель ножей. И все же поговорить с цирком венецианских масок надо было. Если не со всеми сразу, то хотя бы с их директором, Франческой. В конце концов, раньше или позже, но это сделать все равно придется — а от того, что Кристина тянет время, легче разговор не пройдет. Зато если провести его уже сейчас, у артистов обливиона будет больше времени, чтобы переварить новости, и, кто знает, может даже немного прийти после них в себя. А еще уговорить бы их, наконец, снять с себя эти пышные костюмы, которые мало того, что причиняют их владельцам неудобства, так от них уже начинает попахивать что вполне ожидаемо, если подумать о том, сколько времени их носили, не снимая. И, конечно же, расстаться с масками. Кожа под ними наверняка ужасно чешется. И эта задача, пожалуй, будет посложнее, чем разговор об истинной природе цирков. Артисты Облевиона не сомневались, что костюмы и маски — это единственное, что хранит их от удаления, и какой бы иррациональной ни казалась их убежденность со стороны — Они свято в это верили. А бороться с настоящей верой, любой, чего бы она ни касалась и какой бы иррациональной ни была, всегда трудная задача. Далеко ходить не надо. Взять хотя бы саму Кристину. Еще недавно она не сомневалась, что это мир вокруг виноват в ее несчастьях. Если бы кто-то ей сказал, что это не так, помогло бы ей это изменить свою точку зрения? Да ничуть ей пришлось пройти долгий путь, чтобы прийти к осознанию того, как она была не неправа, и пройти самой, лично. Значит, и ее голословные доводы не убедят сыркачей Облевиона в том, что им ничего не грозит. Вот если бы найти какие-то доказательства... А стоит ли так стараться? У них же все равно нет амулета, так что толку от них даже без масок будет немного, шепнул Кристине, Противный внутренний голос. О, как она его ненавидела. Больше всего даже не за мысли, которые он подкидывал, а за то, что он, как ни крути, был частью ее самой. Той частью, которая не нравилась ей в себе. Стоп. Кристина строго запретила себе разматывать эту ниточку размышлений. Ни к чему хорошему она не приведет. Нет идеальных людей, у каждого есть не самые лучшие и не самые благородные черты, и это вполне нормально. Ненормально не любить себя за них и винить себя за то, что они в тебе есть. Отсюда до ненависти к себе рукой подать. А к чему приводит хроническое затяжное недовольство собой, Кристина уже испытала на собственной шкуре. Да, в коллизионе она оказалась потому, что среди ее далеких предков была колдунья, Но если бы она любила свою жизнь, если бы четко понимала и ощущала свое в ней место, то тогда никакой фамильяр изначально не смог бы ее вытеснить. Ненависть к себе ведет к потере своей жизни в переносном значении для большинства людей и в очень даже буквальном для нее и тех бедолаг, чьим шатким положением воспользовались голодные до жизни фамильяры. Вместо того, чтобы быть недовольной собой — и не любить себя за что-то, куда разумнее принять свои недостатки, помнить о них и работать над ними. В конце концов, безупречным никто быть не может, но те, кто работает над собой, чтобы стать лучше, вызывают уважение. Вот она, достойная цель, не достижение совершенного идеала, а работа над тем, чтобы каждый день становиться немного лучшей версией себя прежнего. Итак «Инфинион. Раз он теперь с ними, Кристина, нравится ей это или нет, в ответе и за него тоже». «Как будто мало мне ответственности за один только коллизион», — усмехнулась она. «Теперь еще и инфинион. А если к нам примкнут остальные цирки, то и за них тоже. Ведь это мой план, и если он провалится, то и подведу я тоже всех». А вот эта мысль пугала до ужаса. И потому Кристина тоже решительно запретила себе её развивать. Страх неудачи — мощная сила. Она заставляет стоять на месте. Это кажется безопаснее, чем пойти вперёд и в конце потерпеть поражение. Но если стоять на месте, то лишаешься даже шанса на перемены к лучшему. А от таких перемен очень хотели все. Но за любые перемены, даже самые хорошие, всегда надо чем-то платить — И тут уже каждый сам решает, что ему предпочтительнее. Коллизион выбрал рискнуть, несмотря на возможность неудачи. Инфинион тоже. А это значит, что теперь только вперед. И если уж идешь вперед, то не стоит изводить себя бесконечными сомнениями. Когда вечером Коллизион сделал остановку на ужин, Кристина вышла из белого трейлера Соло с твердым намерением поговорить с Франческой. У них не так много времени. «Возможно, гончие совсем скоро приведут их к последнему цирку, который может стать их союзником, а значит, надо поспешить». Автобус-акробаток, куда подселили Франческу, стоял почти в самом хвосте общей автоколонны, которые образовали, смешавшись между собой, два цирка, но Кристина, выйдя наружу, намеренно не торопилась. Она не спеша пошла вдоль припаркованных автобусов, трейлеров и грузовиков, Наблюдая за тем, как циркачи выходили на улицу, потягивались после долгой поездки, болтали друг с другом и начинали готовить ужин, и, пожалуй, впервые ощущала, насколько это зрелище ее умиротворяет и успокаивает, даже несмотря на то, что половина лиц ей не знакома. Ее радовало, что артисты Коллизиона и Инфиниона так органично смешались и, похоже, поладили. И прямо сейчас... Она в полной мере чувствовала себя частью этого странного мира. Именно здесь она и должна быть, именно тут ее место. Это ощущение принадлежности было незнакомым и восхитительным, прекрасным, наполняющим. Кристина постаралась запомнить его как можно крепче и пообещала себе, что если... Нет, не если, когда... Когда вернется в свою прежнюю жизнь, то обязательно найдет себе в ней место, где будет чувствовать себя так же. После появления первого фамильяра Тина ни разу не пыталась снова связаться со своим Ягером. Девчонка убежала из коллизиона, едва только сумела вырваться из-под ее контроля, так и не завершив свою миссию, не избавившись от Кристины. Тина пыталась её найти по горячим следам сразу после случившегося, но ей это почему-то не удалось. А затем события завертелись и закрутились так, что тени стало не до того. Что ж, сейчас пора было всё исправить. Найти Ягера, установить с ним связь и попробовать использовать для получения информации. Но не из Коллизиона. Скорее всего, там уже поняли, что это он напал на Кристину и не примут его обратно. Но даже если инкогнито Ягера не раскрыто, какую полезную информацию он сможет там раздобыть? Тина и так уже знала, что задумала Кристина. В обскурён Ягера отправлять тоже нет смысла, она уже знает о планах его директора. Про первого фамильяра и говорить нечего. К нему незаметно не подберешься, он постоянно в окружении хостельеров. Кроме того, о его планах Тина и так уже знает. Встравить между собой директоров двух цирков, чтобы они ослабили друг друга, после чего в дело, вероятно, вступят потомки инквизиторов и избавятся от того директора, который выйдет из этой схватки победителем. И тогда все вернется на круги своя. Точнее, на круги, которые устраивают наблюдателей. Цирки больше не пытаются ломать сложившуюся систему и продолжают колесить по миру, собирая потомков ведьм и колдунов и помогая таким образом наблюдателям, как и прежде, держать их под контролем. Наблюдатели. Вот тот игрок в этой партии, информацию о котором действительно нужно получить. На что они на самом деле способны? Насколько велико их могущество, если даже первый фамильяр счел необходимым заключить с ними соглашение и принять условия что они позволят ему остаться в этом мире? В том, что планы первого фамильяра простираются куда дальше, чем просто и незаметно жить, Тина тоже не сомневалась. Он совершенно однозначно дал понять, что видит в будущем картину мира, где хостельеры правят людьми. А это будет невозможно совершить под пятой наблюдателей. Значит, соглашение с ними — лишь первый этап, задуманный первым фамильяром многоходовки. Именно поэтому было бы неплохо узнать побольше о противнике. А в том, что наблюдатели являются их противником, Тина больше не сомневалась. Такая информация, если получится ее раздобыть, и самой ей поможет, и при необходимости станет козырной картой в ее отношениях с первым фамильяром. А в самой глубине души, хотя Тина по-прежнему затруднялась определить, есть ли она у нее, или же это эхо смешных привычек и убеждений, передавшихся ей от ее иниция, она хранила еще одну цель. Если наблюдатели обладают достаточным могуществом, чтобы навязывать условия первому фамильяру, возможно, они знают, как можно выселить его из тела Кирилла. Потребность вернуть брата занозой сидела внутри и не позволяла о себе забыть. И если наблюдатели знают, как это сделать, что ж, возможно, Тина готова заключить с ними свою собственную сделку. Преданность соратникам — это, конечно, благородно, Но ее семья, драгоценная, настоящая семья, то, что составляет самую суть, столь желанной всем фамильярам жизни, это самое важное. Ради нее Тина была готова практически на все. Она лишь надеялась, что в конце ей не придется выбирать между возвращением Кирилла и обретением собственной свободы от Энице. Это, пожалуй, единственная ситуация, которой она бы колебалась. Во всех остальных никаких сомнений и быть не может. Проводить ритуал поиска Ягера Тина решила дома. В штаб-квартире постоянно находился кто-то из хостельеров и, конечно же, первый фамильяр. А ей было совершенно не нужно, чтобы ей заглядывали через плечо. Отец, как всегда, пропадал на работе, мать еще не вернулась со смены в больнице, и вся тесная квартира была в полном распоряжении Тины. Она прошла на кухню, достала самую большую кастрюлю, плеснула туда немного воды, бросила по щепотке земли и соли, поставила на огонь, дождалась, когда повалил дым и начала поиски Ягера. К её собственному удивлению, тот обнаружился неожиданно быстро и в том самом месте, куда хотела отправить его Тина, у наблюдателей. Что ж, это упрощало дело а может, наоборот, усложняло. «Что им от тебя надо?» — обратилась Тина к поднявшейся из дыма призрачной фигуре. «Они хотели узнать, кто меня вызвал и для чего», — ответил Ягер. Даже через разделявшее их расстояние Тина почувствовала его внутреннее сопротивление и ярость от невозможности противостоять ее влиянию и на миг ощутила удовлетворение темное удовлетворение от того что другой человек полностью в твоей власти и бессилен перед тобой и что они от тебя узнали все а конкретнее про тебя про то зачем ты меня вызвала. про то что произошло в коллизионе почему они тебя не отпустили не знаю тина почувствовала холодок от неприятной догадки ей торопливо прощупала свою связь с Ягером. Нет, та была не тронута. И все же Тину не оставляла беспокойство Они играют ли с ней? Вдруг наблюдатели перехватили ее связь с Ягером, и теперь это они им управляют, а ей лишь позволяют думать, что она по-прежнему его контролирует, а сами в нужный момент используют Ягера против нее или, может, не против нее, но так, что она, сама того не осознавая, будет поступать, как им надо, превратившись в невольную пешку в их игре. «Поздравляю, у меня мания преследования», — констатировала Тина про себя и поморщилась. «Жить настоящую жизнь — это, конечно, прекрасно, но сколько же в ней досадных сложностей, и большая часть из них — в собственной голове. «Возьми нож и порежь себе ладонь», — приказала Тина. «Зачем?» — спросил Ягер. Тина почувствовала знакомое раздражение. До чего своевольный и упрямый экземпляр ей попался. Продолжает сопротивляться даже в мелочах, хотя должен быть не более чем послушной марионеткой. То ли и правда такой сильный характер, то ли она сама настолько слаба, что не может держать Ягера под должным контролем. Что ж, если дело в слабости, то это вскоре изменится. Как только Тина освободится от своего иниция, последняя преграда на пути к настоящей силе исчезнет, и она начнет пользоваться ею в полной мере. И тогда никакой ягер не сможет сопротивляться ей ни секунды. Впрочем, тогда у нее появится столько сил и возможностей, что она прекрасно обойдется сама, безо всяких ягеров. «Потому что я тебе так приказываю», — ответила Тина, сосредоточившись на связи с ягером, — и с удовольствием наблюдала за тем, как где-то далеко, послушный её воле человек взял нож и с нажимом провёл лезвием по ладони. Вид капающей крови несколько успокоил Тину. «Нет, её ягер всё ещё подконтролен ей, а значит, сможет выполнять её приказы». «А теперь внимательно меня слушай». Направляясь к автобусу акробаток, в который поселили Франческу, Кристина увидела Арлеса, оживлённо беседующего с одной из артисток цирка. Кристина её не узнала, но это было неудивительно. В цирке появилось много новых людей, и она ещё далеко не всех видела без грима. Что до Арлеса, его она узнала сразу от него и в повседневной одежде, без костюма и без грима, исходила аура уверенности в себе и в том, что все вокруг будет так, как он хочет. Кристина ощутила это еще под куполом инфиниона Настоящий директор. Сразу видно. И вовсе не потому, что арлис старался держаться как-то особенно, чтобы показать миру, что именно он здесь принимает решение. Он просто был таким. Как и Джордан. Правда, невидимая но почти физически ощутимая власть директора абскуриона держалась главным образом на страхе с арлисом было по другому а вот от меня точно никакой такой ауры не исходит подумала кристина что впрочем объяснимо она стала директором слишком недавно возможно со временем и у нее появится эта аура власти арлис заметил кристину и приглашающе взмахнул рукой рисс как дела неплохо спасибо как вы ответила она подходя ближе и приветливо улыбнулась незнакомой молодой брюнетке с темными глазами та была одета в удобные флисовые штаны и теплую куртку кристина окинула ее быстрым взглядом в поисках какой то бронзовой детали в облике. она уже заметила что даже сняв сценические костюмы многие артисты инфиниона все равно оставили кто металлическую перчатку кто сапог а кто даже покрытие на ухо или повязку на глаз арлис например, свою перчатку с левой руки так и не снял. Интересно, почему? Но в облике этой брюнетки Кристина ничего бронзового не заметила. «Привыкаем», — легко ответил арлис Без костюма и грима он оказался еще моложе, чем подозревала Кристина. «Знакомимся с новыми людьми», — добавил он и адресовал сдержанную улыбку брюнетке. Кристина слегка нахмурилась. «С новыми людьми? Разве эта брюнетка...» Ни одна из артисток инфиниона. Незнакомка, похоже, поняла замешательство Кристины. «Думаю, мне стоит снова представиться», — сказала она и протянула руку. Франческо. Фра... А... Кристина издала совершенно невежливое мычание и удивленно уставилась на собеседницу, автоматически пожимая ей руку. «Как?» — выпалила она, вложив в короткое «как» все вопросы, которые ей хотелось задать одновременно. Франческа, похоже, поняла, что стояла за этим коротким словом и лишь развела руками в ответ. «Это все он», — кивнула она на Арлеса. «Как?» — повторила Кристина, обращая вопрос уже к нему. «Ты «Удивишься, каких потрясающих результатов можно добиться хорошим разговором по душам», — серьезно ответил он, Но в карих глазах и при свете дня оказавшихся все такими же медовыми из-за бронзового мерцания блестела улыбка. «Не удивлюсь», — ответила Кристина. «Вчера я это испытала на практике, уговорив одного очень упрямого директора цирка меня выслушать». Арлис кивнул, признавая достойный словесный выпад. «И все же как?» — продолжила Кристина, обращаясь к Франческе. «Все эти дни, как мы только не старались вас уговорить...» «И ничего! Какое волшебство он использовал, чтобы убедить вас снять маски и костюмы?» «Да он и не убеждал», — усмехнулась Франческо. «Я не знал, что они не члены вашего цирка». арлис слегка пожал плечами. Хотя и удивился немного, увидев все эти костюмы и маски в... в неурочное время. «В любом случае, я был уверен, что они ваши, а значит, в курсе происходящего». Просил, встречались ли вы уже с цирками, которые отказались к вам присоединиться, получил недоумевающее молчание в ответ и внезапно обнаружил себя в крайне странной ситуации. Я объяснял ваш план другим, хотя сам познакомился с ним всего накануне и то без особых подробностей. «И всё?» Удивилась Кристина, ощущая одновременно облегчение, что арлис сделал за нее всю работу, сняв с циркачей инфиниона маски с костюмами и введя их в курс происходящего, и недоумение. Почему ее уговоры и увещевания ни к чему не привели, а сейчас, когда никто вообще не затрагивал тему костюмов и масок, циркачи добровольно с ними расстались? «И все», — подтвердил Арлес. А потом в его глазах вспыхнула золотистая насмешка, только Кристина не поняла над кем — над ней, над Франческой или же над самим собой. «Иногда нам всем нужно, чтобы с нами обращались, как с обычными людьми, не обращая внимания на наши странности, и тогда мы сами куда охотнее с ними расстаемся». Кристина шумно втянула воздух. Арлес говорил про циркачей Инфиниона, но его слова немедленно заставили ее вспомнить Кирюшу. Возможно, если бы она вела себя с ним, как с обычным ребенком, его особенности тоже проявлялись бы реже и слабее. Их последняя встреча в ночь цирколония была тому ярчайшим подтверждением. У них никогда еще не было такого хорошего и такого настоящего разговора, как тогда. И все потому, что впервые в жизни она обращалась к нему нормально не зляясь на него за его особенности и не думая о том, как бы их обойти и подстроиться. «Хм, чудесно», — пробормотала Кристина, пытаясь собраться с мыслями. Что ж, это был сюрприз, но для разнообразия приятный, а такими в последнее время жизнь не баловала. «Значит, Тарлис вам все рассказал?» Продолжила Кристина, рассчитывая узнать, что думает Франческа по поводу ее плана. Не то чтобы ей так уж было нужно подтверждение со стороны. Она все равно намеревалась идти до конца, ну или хотя бы попытаться. И все же, каждый раз, когда кто-то соглашался с ее планом и не считал его совершенно безумным, это действовало на нее успокаивающе. В общих чертах. И я подумала... На лице Франчески отразилось неподдельное беспокойство. «Начинается», — подумала Кристина. «Сейчас ей укажут на всю шаткость ее плана, на все его слабые места.